Глава 9. Еванжелина. Стряхнув с рук тающие искры телепорта, я плотнее запахнула длинную теплую кофту и огляделась. Помещение, куда переместилась из собственной спальни, мало походило на типовую квартиру в преподавательском корпусе. И кабинет безопасника она тоже не напоминала, разве что температурой воздуха. А главное, здесь никого кроме меня не было. И как все это понимать? Куда я попала-то? Просторная комната с высокими потолками и стрельчатыми окнами в готическом стиле была погружена в полумрак. Стилизованные под камень стены с пейзажами в массивных рамах, деревянная мебель, копирующая земной антиквариат, тяжёлые бархатные шторы и выложенный мозаикой пол. Ха. Меня телепортировали в замок графа Дракулы? И на какой он планете? На круглом столе дожидался гостей нетронутый, хмм, наверное, всё-таки ужин. Вина не было, крови слова звёздам тоже. Зато там стояла пачка вишнёвого сока, современная упаковка которой давала понять, что я пока ещё на гере. А ещё на столе горели свечи, придавая окружающей обстановке мрачную таинственность. Не голографическая имитация, а настоящие восковые болванчики. с охваченными пламенем фитилями. Я словно на съемки исторического фильма попала, и это в три, ну, то есть уже в четыре часа ночи, или правильнее будет утра. Господин Рейн! Позвала хозяина невольно пятить к двери. Учитывая, что пришла я сюда не через нее, а с помощью пространственного прыжка, большого смысла это действие не имело. Я ведь даже не знала, где именно нахожусь. За окном ярко сияли звёзды, вокруг был странноватый интерьер. Что если его высокопревосходительство переместил меня да хоть на звездолёт, который строится на орбите? Откуда мне знать, как там оформлены каюты? Хотя, скорее всего, это какой-нибудь из новомодных отелей, где проводятся фантастические квесты в историческом антураже. Такие сейчас пользуются большой популярностью. И о ширится очевидно, что выделенные Академией апартаменты недостаточно роскошными для него, и поселился в гостиничном номере со всеми удобствами. "Располагайтесь, Ева", раздался за спиной голос безопасности, спокойный и немного усталый. Я испытал укол совести из-за того, что лишила его, если не нормального сна, то ужина точно. "Составите мне компанию". спросил он, кивнув на сервированный на две персоны стол. Вышел ведьмак из смежной комнаты. Судя по мелькнувшему в дверном проёме интерьеру, это была спальня, а не коридор. Так что зря я туда пятилась. Спасибо, я не голодна, соврала, не зная, как на всё это реагировать. А организм мне, кстати, вспомнил, что мы толком не позавтракали из-за всех этих глюков и интернет-переписок. Перенервничав, я напросилась на разговор с господином Рейном, намереваясь подробнее рассказать ему о своих страхах, видениях и предположениях. А ощущение было, что пришла на свидание. "Полно, госпожа Ландау", чуть скривился Олегра, не принимая отказ. "Поужинайте со мной или позавтракайте. Вы ведь недавно встали. Если действительно не хотите есть, выпейте хотя бы чаю. Я голоден, Ева, имейте совесть". "Я не совсем поняла, Какая связь между его голодом и моей совестью? Но за стол всё-таки села, решив, что он просто не хочет тужить в одиночестве. Странно, но всё выглядело так, будто его высокопревосходительство заранее готовился к встрече со мной, а не принял решение в течение 15 минут, которые мне понадобились на сборы, или не со мной, с кем-то другим, но явилась я и сорвала ему ночное свидание. Очередной укол совести. Отсутствие, которое во мне заподозрил запасник, было куда больнее прежнего, будто там не только совесть поучаствовала, но и ещё что-то. Господин Рейн начал, я спрятав руки под стол, чтобы удобнее было теребить край кофты, которую предусмотрительно надела, зная о его тяге к низким температурам. Только не подумайте, что я ещё с вами в встрече. А вы не ищете? улыбнулся Олегра, снимая с рук перчатки. И зачем он их постоянно носит? Даже там, где живёт, странно всё. Нет, конечно. Я мотнула головой для пущей убедительности, растрепав наскоро причёсанные волосы. Хотела добавить ещё аргументов оправдывающих мой поздний визит, но он внезапно спросил: "А почему?" И все мои доводы рассыпались как карточный домик, потому что я не нашла, что ответить. Сидела, моргала растерянно, А он продолжал на меня смотреть, все так же улыбаясь, будто наслаждался моим замешательством. «Играет он со мной, что ли? Как большой белый кот, с попавшей в сеть рыбкой!» «Да что за фигня-то? Я по делу сюда пришла, а не в качестве развлечения для генерала!» «Ну потому что!» — заявила, вздернув подбородок. Получилось глупо и по-детски. Устыдившись, я повторила на ходу, придумывая продолжение: "Потому что ну, я бы ни за что не стала отвлекать попустиком такого занятого мужчину, как вы", сказала и выдохнула. Фух. Вроде бы выкрутилась и даже ни капельки не солгала. Олегра молчал, рассматривая меня, а я, поёрзав на стуле, добавила: "Я не собиралась звонить вам посреди ночи, и завтра с вами связываться я тоже не собиралась". Хотела сначала всё папе рассказать, а уж он бы потом сам решил. Важна эта информация или нет. Но та галлюцинация со свечением отметки Крис, я уснула от волненья его бухмуребровье. Она никак не выходила у меня из головы. А потом ещё общение в текстовом файле с Иуши, который мог оказаться кем угодно. Это было Оши. Развеял сомнения беззапасник, наливая мне сок в высокий фужер. А, вот как. загрустила я. Следовало довериться моему учителю и не подозревать виртуального собеседника черт знает в чем. И не пришлось бы тогда беспокоить учителя чужого. «А, а вы уверены, что это он? А откуда узнали?» спросила я. «А ты уж и узнал». «Он возмущен, что вы предпочли ему меня». «Но я больше так не буду», пообещала, потупившись. И опять это прозвучало по-детски. «Да что ж такое-то?» Ну просто я его не признала. А а вы это вы, простите. Пробормотала едва слышно. Ну за что извиняйтесь, Ева? Я рад, что вы обратились ко мне и очень надеюсь, что вы и дальше будете так поступать. Растеряв всю весёлость, проговорил охранник. В любое время дня и ночи, не взирая на мою занятость. Если не отвечу на вызов, значит, напишите мне сообщение. Понятно? Я кивнула. Напишите. Пожала плечами и немного подумав, снова кивнула. Вот и прекрасно. Если вспомнили что-то важное, я должен быть первым, кому вы это сообщите. Всё очень серьёзно, госпожа Ландао. И любая информация от вас, даже совсем незначительная, может помочь расследованию. А может всё только усложнить, пробормотала я, всё ещё сомневаясь, что прийти сюда было правильным решением. Да. согласился со мной Олегра, но даже если так, знаете, я всегда рад вас видеть, с информацией или без. Позвольте за вами поухаживать. Пока осмысливала его заявление, ведьмак принялся наполнять мою тарелку разными вкусностями, игнорируя отказ с ним ужинать. И хорошо, потому что, есть, глядя на ароматно пахнущие блюда, захотелось ещё больше, а ведь обычно я по утрам завтракаю как птичка, Во всяком случае, именно так утверждает Крис. А скажите, господин Рейн, я решила перейти к сути нашего разговора, чтобы избавиться от смущения, которое вызывали слова мужчины и его изучающие взгляды. Ассоциация с свиданием мне покидала, и мне отчаянно хотелось её поскорее разрушить. Эти галлюцинации с участием моей сестры, хмм, я говорила о них, когда вам звонила, они были вызваны разблокировкой моей памяти, да? Или это побочка от укола, который вы мне сделали в кабинете? А может, всё дело в трёхцветной метке? На вашу у меня, помнится, была похожая реакция, призналась, покраснев. М-м, вот как? Безопасник нахмурился, наполняя и свою тарелку тоже. Не думаю, Ева, что это галлюцинации. Сказав а, б, этот бесов интриган говорить не стал, впрочем, как всегда. Сжав пальцы в кулаки, по-прежнему под столом, я из-под лобья уставилась на Аллегра, ожидая продолжения. Видела в полумраке отлично, но из-за рыжих язычков пламени, пляшущих над столом, все казалось не серым, как обычно, а тревожным, оранжево-алым. «Ну что это тогда было?» — не выдержала я. «Попробуйте жаркое, Ева, очень вкусно!» «Вы не вегетарианка? Вам должно понравиться!» Ведьмак кивнул на обжаренные до золотистой корочки кусочки мяса, горкой лежавшие на краю моей тарелки. И откуда у него такая информация о моих вкусовых пристрастиях? Папа сказал? Сестра? А зачем бы он их об этом спрашивал? Я невольно сглотнула, посмотрев на жаркое, но на уловку не повелась и продолжила сверлить взглядом собеседника, повторив вопрос. Что это было за ведение, господин Райн? Кристина в опасности? Нет. То есть проблема всё-таки во мне и в моей голове, уточнила, постучав себя пальцем по виску. И да, и нет. Сейчас его когда-нибудь убью. Сколько же можно тянуть кота за хвост, ничего толком не объясняя. Приятного аппетита, Евангелина. Вы завтракайте, а я пока подумаю. О чём? Я послушно взяла в руки столовые приборы. О том, что можно вам говорить, а что нет. Но я умею хранить тайны. С сестрой пополам? хмыкнул он, расправляясь с ужином. Ел безопасник быстро, но аккуратно, красиво даже. Поймав себя на том, что любуюсь им, я опустила взгляд в свою тарелку и тоже начала есть на радость моему организму и господину Рейно. Крис, ваша единственная ученица. Вы ей не доверяете? Проживав кусочек караматного мяса с острым овощным салатом, продолжила задавать вопросы я. Хмм, дело не в этом. А в чём тогда? Вам мне вы мне не доверяете? Ожидаемо, конечно, но от чего-то так обидно стало. Я ведь именно к нему прибежала со своими переживаниями, а он не доверяет. Не обижайтесь, Ева, мягко произнёс сотрапезник, улыбаясь краешком губ. есть информация, доступ к которой имеют лишь небольшой круг людей. Господин Рейн, вы же знаете, что я одна из поющих, напомнила ему. Эту тайну я уже храню. Почему не открыть мне другую, особенно если она напрямую связана с моей сестрой и со мной? Скрывать такое жестоко и нечестно, воскликнула, расстраиваясь. Я пришла сюда за ответами, которые вы мне обещали, а вы опять в юлите, зубы мне заговариваете и, и ужином угощаете при свечах. Вы меня зачем сюда телепортировали? Покормить? Ну, для этого тоже, вздохнув, признался охранник. Хаус per вас данный. Я что, так плохо выгляжу, что он решил заняться моим питанием? Ну вы можете для надёжности после нашей беседы наложить ментальный запрет на ту часть информации, которую нельзя разглашать, предложила я, немного помолчав. Всё же элементарно решается. Непременно наложу, качнул головой ведьмак. А сейчас, пожалуйста, Ева, давайте просто поужинаем, пока угощения не остыли. Какое-то время мы молча ели. Потом уржик завибрировал, информируя о входящем сообщении. Оказалось, что Крис проснулась и меня потеряла. Пришлось написать ей короткий ответ, заверив, что со мной всё в полном порядке, и господин Райн меня вовсе не съел, как она и предположила, а наоборот, решил покормить. Сестра прикалывалась, пытаясь разведать обстановку. Мне же было неудобно переписываться с ней за столом под внимательным взглядом его высокопревосходительства, который я постоянно чувствовала на себе. И чем дольше он меня изучал, тем более плотоядным мне казался его интерес. особенно в мрачном антураже комнаты, похожей на гостиную в вампирском стиле. Хм. А шутка Крис действительно шутка? Ведь о вкусовых пристрастиях наблюдателей я знаю чуть больше, чем ничего. Тут руками и кровушкой тоже не брезгуют. Кристина. Как найти приключение на пятую точку, сидя дома в полпятого утра? Да легко, во всяком случае для меня. Нет, в этот раз я не побежала за белым кроликом и даже в чужую интернет-переписку больше не встревала, хотя ручонки так и тянулись. Я просто тихо-мирно сидела в своей комнате и слушала новый альбом Стихий, когда с неба, а может, и с верхних этажей нашего общежития упала она или он, не знаю. В потьмах и через окно я половую принадлежность шерстяного комка не разобрала, так что пусть, пожалуй, будет оно. Маленькое такое, черное, ушастое и очень крикливое. Повиснув на ветке напротив моей спальни, Кате начала жалобно мяукать, хотя все больше орать дурниной, взывая к человеческой совести. Не знаю, как остальные студенты, большинство из них еще дрыхли, учитывая время, но моя совесть такую звуковую атаку не выдержала». Живатинку надо было срочно спасать. А кому это делать, кроме не спящей меня, которая забыла вечером выключить звукоизоляцию. Наскоро натянув джинсы и накинув куртку, я прихватила с собой кусочек ветчины и направилась в прихожую, чтобы охренеть по-настоящему так от души. «А кто бы не охренел, когда новоявленный домовой, установленный суровыми дядями при открытии двери, потребовал причину несанкционированного выхода из квартиры, а также маршрут и координаты места, куда я собралась?» «Несанкционировано, да. Но и в довершение всего требовалось назвать имя, фамилию и номер телефона того, к кому иду. «Ха! Животинка, ау! Какой там у тебя номер? Дяди из СБ интересуются!» А иду я за пирожками к бабушке, заявила Надея, что прокатит. Ещё и шарф в стёну ввешалке на себя намотала, красный. Как раз пригодится, чтобы лицо прикрыть, а то у меня на шерсть аллергия. Ваша бабушка, госпожа Ландаус, скончалась, сухой механический голос выдал печальную историю моей семьи, случившуюся ещё до моего рождения. со всеми важными датами, пока я пыталась придумать версию поправдоподобнее, потому что вариант «хочу спасти кошку» эту электронную тварь, сменившую нашего милого домовенка, вряд ли устроит. «Ладно, твоя взяла!» — процедила я, терзая в раздражении Юрика. «Котейка там на ветке от страха вопит, а эта бяка с планеты железяка мне мозги полощет!» «Ну, учитель, ну, тихушник!» устроил нам с сестрой тюрьму на дому, и ведь даже не обмолвился о таких кардинальных преобразованиях. Почему интересно, нас утром без проблем в академию выпустил? Ах, да, это же был санкционированный выход. Госпожа Ландау. Госпожа Ландау, надо срочно в библиотеку. Выполила я, на что получила расписание читального зала на всю неделю, и ночные часы в него увы не входили. А ещё в супермаркет за чаем. Сдаваться я не собиралась, не в моих правилах. Там КТ страда, это тут какая-то программа из себя всезнающую энциклопедию строит. Надо её переиграть, причём быстро. За чаем меня до 6:00 утра тоже выпускать отказались. За солью к соседке, на свидание к парню, в космос к аллегровой бабушке никуда не выпустили. А зря. Терпение моё, как выяснилось, имело границы, а дар, которым я не умела управлять, нет. В итоге новый домовой глюкнул, крякнул и тихо сдох. Аминь, приятель. А дверь щёлкнув замком открылась. Аллилуйя. Иду к тебе, животинка, воскликнул я мысленно и побежала вниз. Перепрыгивая через несколько ступенек, спустилась по лестнице, миную пост охранников, нуло сонному дядечке. Проснётся и увидит на мониторе мой привет. Приятно же будет. Выскочив во двор, Вдохнула полной грудью прохладный воздух и, подойдя поближе, уставилась на дерево. Он, может, Катэ уже спустилась и исчезла в темноте, пока я сражалась с проклятущим домовым, которого следовало бы обозвать надзорным. Плавающие фонари, похожие на шаровые молнии, среагировали на движение и дружной гурьбой потянулись ко мне. Впрочем, я и без них неплохо видела, правда, в чёрно-бело-серых тонах. Всего лишь не квазара. обозначил своё наличие на ветке котик, или всё-таки кошечка. Голосок такой тоненький, дрожащий. При виде меня у этого не идентифицированного по половому признаку зверя открылось второе дыханье. Он, ну, оно, то есть, больше не висело на ветке болтая лапками, а сидело у её основания, вцепившись когтями в ствол. Зубами, наверное, тоже держалась. Но сейчас пасть ему требовалась для других целей. Мяу. Заквакала махонате чудовище, та расши жёлтые глазищи, которые горели в полумраке как два оганька. Вот бы сюда Кайс его браслетами или кого-нибудь с даром левитации. С садовой лестницей тоже вариант, но её в жилой зоне академ городка будет сложнее найти, чем умеющего летать ведьмака. Похлопав по карманам, обнаружила, что оставила дома гаджет, а всё из-за жутко надоедливой отвлекающей программы, парившей мне мозги на выходе. Чёрт. Ну да ладно. Я же почти дома, всего-то в нескольких метрах от подъезда. А на улице тишь да гладь. Смотри, что у меня есть, жватинка. Пыталась я привлечь внимание паннькёра, бегая вокруг дерева с ветчиной, наколотой на длинную палку, подобранную из земли. Но это, к сожалению, плохо помогало. Коты было достаточно далеко, оно просто не могло унюхать вкусняшку, особенно в таком нервозном состоянии. Кс-кс-кс. Иди сюда. позвала я. «Вдруг спустится? Бывают же чудеса!» «Мяу!» Завел прежнюю песню страдалец, что, вероятно, означало «только через мой труп». Через его, понятное дело. Или ее. Хотя, может, и через мой. Коты в панике непредсказуемы. Я еще покружила немного у дерева в надежде уговорить животное с акрофобией преодолеть свой страх. Поняла, что кошачий психолог из меня аховый и, забив на шаманские пляски с ветчиной, отправилась штурмовать внушительных размеров ствол. В парке по деревьям лазала? Лазала. Чем это хуже? Оказалось, есть чем. Ветки у здешнего красавца начинали расти метров с двух, если не двух с половиной. Прямая их 160 было как-то высоковато. Попрыгав немного, примеряясь к древесному скалодрому, я разогнала столпившиеся вокруг фонари и, подняв палку, как пиратский флаг, помахала ветчиной котейки, делая последнюю попытку выманить его на еду. Бедолага даже его пить перестал, наблюдая за моими странными действиями. Или он на что-то другое смотрел? Не знаю. «Кс-кс-кс-кс!» — -кс -кс", снова позвала я. Котэ мотнул головой, будто пытаясь избавиться от глюка. «Кс-кс-кс!» — снова позвала я. еще и фыркнула громко или чихнула. «Хм, может, у него тоже на меня аллергия?» «Ай, ладно». Сдалась я, снимая с палки ветчину и пряча ее в карман. Еще пригодится. «Жди меня, чертяка! Я иду!» сообщила ему, на что получила удивленная. «Мя-а-а!» Но меня уже было не остановить. Оттолкнувшись от торчащего из земли корня, я подпрыгнула и зацепилась за довольно крупную ветку. «Дальше дело техники». помогая себе ногами, упирающимися в ствол, закинуть на пружинящую опору верхнюю часть тела, оседлать насест, затем выбрать по принципу благонадёжности следующий и вуаля! Вот я и на дереве. Хотя до комка шерсти, ради которого устроила эту акробатическую программу, ползти ещё и ползти. — Ахм-хм! — услышала негромкое покашливание снизу. От неожиданности дёрнулась, неловко повернулась и нет, не я полетела на опрометчиво подошедшего парня, а ведьчина. Кусок грамм на 300, приготовленный для кота, со смачным жлепком плюхнулся на лоб подкравшегося к вазару. Упс, вырвалось у меня. «Мяу Поддержала меня возмущённая животинка. Хм, не Ева. Снимая с лица угощение, процедил Джет. Будто представить Еву верхом на ветке было сложно. Хотя да, сложновато. «Не Ева!» — подтвердила я, глядя на него с высоты. «Приятное, скажу я вам, ощущение». «А где она?» «Спит?» — соврала я, не желая сдавать сестру этому ревнивцу. «А тебе, значит, не спится?» — покачал головой парень. «Однако...» «А у меня бессонница». «А я подумал, лунатизм», — поддел меня Джетт. Нормальные люди по деревьям в такое время не ползают. Хм, нормальные и по ночам не шляются, парировала я. Сам-то что тут забыл? Доспехи заржавели и требуют внеплановой разминки? Или, может, караульчь кого? спросила с вызовом, потому что бал поцелуя закончился вместе с перемирием ведьм и квазаров. Да и этот конкретный парень меня в последнее время изрядно раздражал. Он, конечно, супер-пупер звезда среди своих, выпускника капитан レッドбольной команды, но сестру мою уже достал, а я за неё горы сверну, не то что одну железную шею. Воздухом подышать вышел, нагло рассматривая меня в моём околодомашнем прикиде, слегка прикрытом курточкой, сказал джет: "В 5:00 утра?" Не поверила я. Самое время для прогулки и ранней тренировки. Как ты там выродилась? До спехи заржавели? Точно, надо размять. «Ну так иди и разминай, чего встал. Или у тебя тут рандеву назначено?» Съязвила я, переведя взгляд с парня на притихшего мохнатого страдальца, который слинял, вот так взял и исчез, затерявшись в густой кроне. А так талантливо изображал неспособность пошевелиться. Артист! «Намекай, что у нас с тобой свидание, Кристи!» Вкратчиво поинтересовался Квазар. Сонным он не выглядел, скорее наоборот. И одет не в пример, мы не был аккуратно и по погоде. Наверное, со смены в ночной страже возвращался, а тут я, свидчиной на перевес. Или как вариант, его сторожить вышел с утра пораньше. Этот киберупрямец на всё способен. Ах, и не повезло же сестре с поклонником. Или правильнее будет с преследователем. Ага, свидание на дереве. Хихикнула я, продолжая выискивать потеряшку. Кс-кс-кс. позвала, вглядываясь в переплетение ветвей. Да где же ты, зараза ушастая? Кошка. Серьёзно? Джетта задачно почесал короткостриженный затылок. Ты забралась туда из-за кошки? Нет, блин, воздухом подышать, вернула ему его же фразу, приправив её ехидством. Уйди, янг, ка ты тебя боится? пропыхтела я, карабкаясь выше. Ну же, сваливай, потребовала ловко перебираясь с одной ветки на другую. Кажется, парень послушался. Я за ним не следила. Всё моё внимание было приковано к двум жёлто-оганькам, настороженно взиравшим на меня из укрытия. Ага, попался, воскликнула я и радостно схватила животинку, которая моей радости увы не разделяла. Злобно зашипев, котя разомахнулся на меня когтистой лапой, от чего я инстинктивно отпрянула и кристий Встревоженный крик парня резанул по ушам, когда ветка подо мной хрустнула, нога соскользнула, и я, не удержав равновесия, все-таки полетела вниз вместе с испуганно верещащей скотиной, ради спасения которой сюда, собственно, и забралась. Хотя нет, скотина за что-то по пути зацепилась. «Упс!» — повторила смущенно, угодив вместо твердой земли в услужливо подставленные мужские руки. «Как джет на ногах-то устоял!» Мы же с приличной высоты падали. Хотя о чём я? Это ж квазар, сильный тренированный киборг, для которого поймать девушку плёвое дело. Ай! взвыла, когда сверху шлёпнулся разъярённый мохнатый шарик на все четыре лапы, которые вонзились острыми как гантками в мой бедный живот. Тварь! Ай! простонала я, отдирая от себя животинку. Одна в коты за шкирку задала зачем-то совершенно неуместный сейчас вопрос. Ты кто? Мальчик или девочка? Так это даже не твоя кошка? Возмутился или удивился Джет, продолжая держать нас на руках, будто так и надо. Я хотела спросить, почему именно кошка, может быть, ведь и кот, но внезапно чихнула, напугав многострадальную зверушку. Киса чихнула в ответ, а парень тяжело вздохнув, сказал: простудилась, да? Ты просто девушка-катастрофа, Кристи. Идём, провожу тебя до квартиры. И понёс меня к подъезду, что как по мне плохо вписывалось в понятие идти. Это общага Псеоников, напомнила я. Квазаров тут не жалуют. Угу. Согласился со мной Джет. Ну, может я сама, ну, то есть мы сами Спросила, прижав к груди котте, которая притихла, прислушиваясь, и даже когти убрала, вероятно, решив, что со мной всё-таки безопаснее, чем без меня. Замолк не катастрофа, приказал парень, закрепив за мной новое прозвище. Сестра твоя мне не простит, если я тебя тут брошу, и ты снова вляпываешься в неприятности. Ух, ты ж, сестра. Что если Квазар на чай напросится, требуя благодарности, а евы то монет? «Как я ему объясню ее ночное отсутствие? Одно дело врать на Зойлева мог кавалеру сестренке, а другой — моему спасителю. Неловко-то и не хочется».